Глава шестая Однозначно я мог ответить лишь на один вопрос из сотни. Кто был заинтересован в смерти Нефедова? Некая криминальная структура, выражаясь термином автора письма, которая эту самую «А» держала на крючке. Несмотря на все конспиративные ухищрения перепуганной женщины, Ее недоброжелателям стало известно, что она обратилась за помощью к частному детективу, что этот детектив не Федов, и что 13 июля он появился в Ялте, а выследить его это было парой пустяков. Я медленно ехал по узким улочкам, машинально сворачивая под знаки. Ненавижу подобные состояния, когда внезапно на голову обрушивается лавина проблем, И ходишь вокруг завалов с маленькой лопатой и не знаешь, с какой стороны подступиться. Сзади кто-то протяжно просигналил. Оказывается, я стоял на перекрестке у светофора, хотя давно загорелся зеленый. Начать надо с себя, подумал я. Беру два дня отпуска. Все равно Аксамид арестован в греческом порту. Двух дней должно хватить. Очень хотелось бы, чтобы хватило. С улицы Дрожинского я свернул на Свердлова, а оттуда вырулил на Нагорную. Откуда всего ничего до Южнобережного шоссе, а по нему до Ялты пять минут езды, всего пять минут. Гостиница Ялта напоминала мне что-то вроде ночного горшка, которым воспользовался герой популярной кинокомедии, в результате чего на него рухнули все складские запасы горшков. «Именно так и будет», — подумал я, — «все горшки на мою голову. Стоит только начать, потом не остановишься, кофе выпить времени не будет. Надо прикинуть, хватит ли двух дней». Я ехал со скоростью подержанной таврии. Чем быстрее в моей голове носились мысли, тем медленнее шла машина, хотя никакой видимой закономерности у этого явления не просматривалось. Узкая дорога поднималась на склон змейкой. Я вращал легкий руль пальцами, как телефонный диск, набирая номер несуществующего абонента. И вспоминал недавний разговор с молодым социологом о входа в турагентство. Точнее, анкету, которую якобы заполнил Нефедов. Что там значилось? Ткачев Андрей Анатольевич, преподаватель гуманитарного университета, любитель пятизвездочных отелей Африки, В настоящий момент, проживающий в гостинице Ялта в номере 222. Если все эти данные были плодом воображения Валера, в чем я почти не сомневался, то мне предстояло искать ответ на вопрос, как преступнику удалось найти Нефедова, не зная его в лицо. Я припарковался на стоянке в тени огромной бетонной коробки, сверкающей окнами в лучах заходящего солнца. Пару лет назад. Когда я вовсю занимался частным сыском, передо мной никогда не возникала проблема перевоплощения. Сейчас же я почувствовал, что мне будет нелегко войти в роль, как это случается у артистов, которые долгое время не играли на сцене. Тем не менее, трудно было лишь произнести первую фразу. Дальше все пошло как по маслу. Я менеджер туристического агентства «Олимпии Тревел». Представился я администратору, но женщина, чья голова, как в портретной рамке, торчала в прорези стеклянного ограждения, не дала мне закончить представление. — Нет, нет, — замахала она, руками поморщившись. — Нам ничего не надо, у нас своих менеджеров пруд-пруди, путевки девать некуда. — Вы меня не поняли, — перебил я женщину, — я не собираюсь вам ничего предлагать. — Мне всего лишь надо переговорить с нашим клиентом, который остановился у вас. Его фамилия Ткачев, а номер, если не ошибаюсь, начинается на двести. — Минуточку, — ответила женщина, убедившись, что я не составляю конкуренции сотрудникам ее гостиницы. Она подобрела и даже изобразила столь обязательную в нынешнее время улыбку. — Как вы сказали его фамилия? — Я повторил, для большей убедительности добавив имя и отчество. Администратор пробежала пальцами по клавишам компьютера. В 222 номере он проживает. Мне больше ничего не нужно было от нее, но женщина удовлетворила мою просьбу по полной программе. В противоположном конце вестибюля есть внутренние телефоны и списки абонентов. Найдете номер комнаты и соответствующий ему номер телефона. Позвоните и попросите его спуститься в вестибюль, потому что мы запрещаем посторонним подниматься на этажи без предварительной заявки постояльцев на гостевую карту. Она еще что-то говорила, но я уже откланивался и пятился спиной к выходу. Как раз в это время на поясном ремне пронзительно запищал мобильный телефон. Я прижал трубку к уху. — Это я, Кирилл Андреевич. — То я, — нетерпеливо уточнил я. «Лом, вы же сами просили меня позвонить!» «Да», — вспомнил я. «Говори, слушаю!» В дверях я попал в поток вьетнамцев. Узкие глаза, мяукающий гомон, пестрые майки, сумки, соломенные шляпки окружили меня со всех сторон. «Выполнено!» «Докладываю по ситуации!» «Автомобиля не определил!» Доносились из трубки обрывки фраз. «Подожди!» — крикнул я, поворачиваясь к жизнерадостному потоку боком. — Ничего не слышу. Перезвони через минуту. Я сунул телефон в футляр осторожно, словно через трое детей, пробрался на улицу. Едва я успел сесть в машину и мысленно послать угрозу в адрес буратина который так ловко обвел меня вокруг пальца, как телефон опять запищал. — Докладывай по существу обстановки, сказал Лом. Судя по голосу, он успешно разобрался с бутылкой виски. Вашим другом, точнее, его безвременной кончиной, интересовались две особы. Докладываю по порядку. Первым был парень, кудрявый такой, в черной футболке и джинсах, с сумкой квадратная кожаная сумка, пытливый такой, прямо за горло брал. Какой? Не понял я. Ну, как сказать. В общем, все очень подробно расспрашивал. Когда это случилось, кто его из воды вытаскивал, что там вместо головы осталось, и все записывал в блокнот. «Он на машине был?» «Да, номер я пометил, а вот марку не установил. Старые машины импортного производства, бампер помят, одной фары нет». «Диктуй номер. Первые буквы Ш. Шурик. Потом 8694. К. Р.» Крепленной розовой записали. О чем он еще спрашивал? Больше ни о чем села, уехал. Кто второй? Я слышал, как спасатель тяжело дышит, тискает в руках трубку, и она трещит, фонит. Вторая была баба. Кто, девушка или старушка? Нетерпеливо уточнил я. Девушка, ну, тоже интересовалась. Как-то нехотя ответил лом. Дальше. Ну и все. Мне стало душно, и я открыл дверь распашку. Послушай, почему я из тебя каждое слово клещами вытаскиваю? — крикнул я. — Подробно, как выглядела, о чем спрашивала? — Молодая, — ответил лом. Затем в трубке что-то зашуршало. В черных очках. Блондинка, брюнетка. Орал я на всю автостоянку. Брюнетки и блондинки оглядывались. Да хрен ее знает, такая, обычная. Вообще-то она в платке была. Слушай, ты что-то темнишь, начал выходить я из себя. Не вынуждай меня говорить тебе грубости. Да не темню я, вяло попытался оправдаться лом. Она все больше про вас спрашивала. Про меня? Не поверил я своим ушам. А что она про меня спрашивала? — Ну, чего вы тут делали, о чем меня спрашивали? Невнятно и быстро ответил спасатель, словно откусывая от каждого слова кусочек. — Фу ты, ну ты! — пробормотал я. — Этого еще не хватало. — Послушай, я же чувствую. Ты не хочешь мне всего говорить. Она тебе заплатила? Ты почему молчишь? Заплатила, да? «Ну, вроде того. Сколько?» Я чувствовал, как извивается за своим обшарпанным столом спасатель. «Да как сказать? Я заплачу тебе вдвое больше, чем она. Только ты на меня работай, договорились?» «Какой базар?» — с радостью пошел на мировой лом. «Ну, я слушаю». Собственно, ничего нового он мне не сказал. Можно было и не обещать повышение жалования. Суть объяснений спасателя сводилась к следующему. Вслед за кучерявым парнем, словно по записи, на спасательную станцию поднялась девушка лет двадцати трех, невысокого роста, худощавого телосложения, в темных очках и повязанном поверх прически платком. Одета она была в сарафан, который позволил спасателю хорошо рассмотреть ее ножки. Девушка вела себя настороженно и время от времени кидала в окно быстрые взгляды, словно опасалась, что ее могут здесь увидеть. Она назвала себя сотрудником уголовного розыска, не предъявив никаких документов, затем заплатила спасателю, как он утверждал, всего пять гривен и попросила подробно пересказать наш со спасателем разговор. Что самое интересное, она, демонстрируя свою осведомленность, Назвала ему Майфиу и домашний телефонный номер. Спасатель, конечно, понял, что эта девушка такой же сотрудник уголовного розыска, как он убежденный трезвенник. Но виду не подал и передал суть нашего с ним разговора тремя словами, как заверил меня. — Кто она такая? — думал я мимоходом, пока спасатель оправдывался. — Почему интересуется мной? Автор анонимного письма... Но если она беспокоена несчастьем, которое случилось с Нефедовым, и ей известны мои домашний телефон и адрес, то проще и надежнее было бы встретиться со мной и обо всем расспросить напрямую. Может быть, это была та девушка, которую я подвез сегодня ночью, предположил я самую невероятную версию, даже не пытаясь найти для нее мотивировку. Какого она была роста? Спросил я, как я? — Нет, куда там? — уверенно возразил спасатель. — Намного пониже, намного. — А ноги ее хорошо рассмотрел? — Что ноги? Ноги в порядке, хорошие ноги. — Я не о том, Царапины или садина на коленке не заметил? — Что вы? — голосом тонкого ценителя женских ножек ответил спасатель. — Полнейший идеал как у фотомоделя. Ночная попутчица тоже отпадала. Я был заинтригован. Все остальные предположения можно было смело брать с потолка. Например, за мной следит убийца Нефедова, выясняя, начал ли я расследование и в какой области копаю. Если допустить, что это так, подумал я, почесывая кончиком телефонной антенны затылок, то убийца бесспорно глупая и неостроумна так откровенно засветиться у спасателя. Я отключил аппарат, не дослушав пафосных обещаний и заверений вечной преданности и взялся за ключ зажигания. Какой-то час назад я болтался в вакууме, и вокруг меня не было ни единой точки опоры. Теперь же наступило настоящее половодье из вопросов и загадок, и все они ломились ко мне в сознании, как больные в кабинет бескорыстного целителя отталкивая друг друга, наступая на пятки и работая локтями. — Спокойно, господа, — мысленно сказал я им, слегка приоткрыв виртуальную дверь. — Прошу соблюдать порядок и очередность. Жизнерадостный социолог с анкетами по кличке Буратино заходит первым.